Глава 11. Империя Оствер. Провинция Вентэль. 21.07.1411. Стоя на холме, я наблюдал за тем, как мимо проходят войска. Невольно всматривался в лица воинов и офицеров, ловил их эмоции, понимал, что солдаты в подавляющем большинстве сейчас хотели бы оказаться от поля боя как можно дальше. Это нормально. Ибо все мы люди, все мы человеки. Подыхать или получать увечья никто не желает. Дураков нет. Но есть присяга и офицеры, которые по приказу поведут бойцов на смерть. По моему приказу, что в данном случае немаловажно. Если бы я был моралистом, который думает о непротивлении злу и терзается мыслями о слезинке ребенка, пришлось бы мне испытывать душевные муки и угрызения совести. Вот только это не про меня. Я считаю себя прагматиком... Если солдаты подписали контракт, дали клятву на верность Герццугу Ройха, а потом ели мой хлеб и брали мои деньги, значит, обязаны отработать. А если они не справятся, в бой пойдут резервисты и необученные крестьяне с топорами, охотники с луками и рыбаки с ножами. Ведь сдаваться нам нельзя. За нами империя и божества, которые помогали нам, а теперь мы обязаны помочь им. По крайней мере, так вещает управление пропаганды ИТС через газету Имперский вестник. Прошли наёмные батальоны, за ними феодальные бригады, Вайерская, Северная и Ройха. Потом солдата Эльвика Рока, которые, как ни странно, замотивированы на битву против завоевателей гораздо лучше, чем все остальные. Далее появились переброшенные телепортом с лесокрая подразделения эльфов, а в самом конце, замыкая идущие в несколько рядов длинные колонны, маршировали имперские регуляры, два недавно сформированных пехотных полка. Войска выходили на Билийскую равнину и, по указанию колонновожатых, занимали позиции перед древним храмовым комплексом Улля-Ракойны. Я еще раз окинул войска взглядом и вернулся в штабной шатер, склонился над картой и недовольно поморщился. Уже шестой день войны. Все только начинается. однако мы уже отгребаем так, как никогда до этого на моей памяти. А я хоть пока и не долгожитель, но в этой жизни постоянно находился в гуще событий и видел более чем достаточно. Так что есть с чем сравнивать. Вражеские армады второй волны, которые вторглись в наш мир через порталы в открытом океане, по сведениям разведки, собирались на основе военно-морских армий, но в последний момент по воле самого светоносного Энги или его приближённых были усилены в полтора раза. Цифровое обозначение этих войск вторая, шестая и восемнадцатая военно-морские армады. Однако нашему герштабу оказалось проще назвать их по-своему: западная, восточная и южная группировки. Меньше всего проблем, по крайней мере, пока, от южной, которая разделилась на две части. Одна меньшая повернула к материку Лесакрай и, конечно же, усилила там армию Огра Шираха из клана Деграс. Вторая большая высаживается на материке Кафорта и уже вступила в соприкосновение с войсками Манкари и экспедиционным корпусом Юлия Фара. Имперские войска и союзники, сокращая линию обороны, оттягиваются к телепорту, и краснокожие уже не вспоминают, что предлагали Остверам покинуть свои территории, а наоборот просят о новых подкреплениях, которых, скорее всего, не будет. Поддерживает завоевателей на этом направлении неизвестный бог-наемник — который пока себя ничем не проявил. Восточная группировка захватчиков высаживается на материк Эрнга в портах сильно ослабленного, минувший войной королевства Васлай в недавнем прошлом республики. Наши вынужденные союзники сопротивляются как могут. Тем более, что по общему согласию лидеров восточных государств оборону возглавляет опытный полковник Арно Грейс, который довольно успешно воевал против нас. А затем вместе с добровольцами до прибытия Юлия Фара помогал манкаре на Кафрте. Союзники просят о помощи, но империя ничего не даст. Зато у них есть поддержка от Нанхосов, которые заранее сконцентрировали в своих северо-восточных портах большой флот и подчинили себе военно-морские силы Васлая, Котской и Кауша. Так что сейчас на встречу с завоевателем выдвигаются не только сухопутные армии, которые усилены шаманами, ведьмами и паладинами Каманио. но и пара тысяч кораблей. По сравнению с вражеским наш флот невелик, но наханцы и северные уверены, что смогут разменять один свой корабль на пять вражеских. А это, как ни крути, размен выгодный. И если они рвутся в бой, мешать не надо. Из богов на стороне противника на востоке выступает некто Гурин Зинга, по словам Илера Анха, молодой бог и опытный воитель, благодаря которому захватчики в первый же день без боя захватили один из крупных портовых городов. Ну и наше направление — западное. Еще в полусотни миль от имперских берегов вражеская армада разделилась на два флота. Один двинулся к архипелагу Гиринар и был встречен военно-морскими силами империи под командованием талантливого адмирала Клеона Эйке. Примерно восемь тысяч вражеских кораблей на встречных курсах сошлись с шестью сотнями наших. И после получасового сражения, пощипав авангард завоевателей, уничтожив сотню военных и три десятка транспортных кораблей, Клеон Эйке, потеряв 42 своих вымпела, оттянулся на северо-восток. После чего противник смог высадиться на островах Архипелага и был встречен имперскими регулярными войсками под командованием опытного генерала Вернера Салье. Сражение идет уже трое суток. Обе стороны бросают в бой подкрепление, и каждый преследует свои цели. Завоеватели рвутся к стационарным телепортам, которые находятся в больших городах. Наши войска держат оборону и наносят контрудары. Адмирал Эйки стягивает в кулак все военно-морские соединения, которые подходят из Вайерского моря и со стороны Нанхасов. Кстати, Влад Фир и вольные капитаны Каипа Эшли Лютвера уже там, перешли в подчинение Эйки и готовятся к морским баталиям под руководством талантливого флотаводца Однако меня больше заботят войска второго флота западной группировки, которые 4 дня назад высадились в северо-западных районах провинции Вентэль. В основе этой вражеской армии белогоривые орки, появление которых предсказывал пророк Иеремия. Наши войска, 30.000-ный корпус регулярной армии и 70.000-ное феодальное ополчение провинции Вентэль, готовились оборонять приморский город Оляхан. Однако На стороне противника ещё один бог-наёмник, некто Арим Такцарах, который сразу показал свою силу. Пробив защиту имперских чародеев, он буквально обрушил с 100 м укреплённой оборонительными амулетами городской стены, пробил оркам дорогу, и они хлынули в город. Говорят, резня была страшная. Орки не щадили никого. Убивали не только мужчин, но и женщин. Делали это показательно, наверное, как урок непокорным Тоа смельцы в будущем сражаться против воинства светоносного Энги. Все, кто успел отступить избежать из Олихона, где чародеи магической школы Истинный свет в последний момент подорвали станционный телепорт, отступают в глубь империи. Орки не отстают, сметают заградительные отряды и наступают беженцам на пятки. А вслед за ними с личной дружиной ведёт Ариен Такцарах. Храмы имперских богов уничтожаются, и только за минувшие сутки религиозные культы Оствера потеряли семь святилищ. Противник все ближе, и наш император, внимание которого сейчас сосредоточено на архипелаге Гиринар, мог выставить против орков полноценную регулярную армию. Что, кстати, он и собирался сделать. Однако в дело вступил и Леранха, и по этой причине со мной всего два полка регуляров — На полем боя выбрана Билейская равнина. Далеко не самое удачное место для обороны. Если бы выбирал я, то сместил бы свою армию на 5 миль к востоку и занял позиции на противоположном берегу реки Большая Даха, чтобы меня и орков разделяла водная преграда. Вот только главный противник сегодня не вражеские солдаты. Хотя с ними тоже придётся сражаться, а бог наёмник, который не может не почувчить что в храмовом комплексе Уллера Койны находится сама добрая мать. Арим должен прийти за богиней, не может не прийти, ибо считает себя непобедимым, и светоносный Энги хорошо накачал его силой. С богом должен схватиться другой бог, так Царах против Иллера Анха. А мне, паладина Иллера Иванделю, который вместе с боевыми чародеями сидит в замаскированном блиндаже неподалёку, «Достанутся дружинники Арима». «Ты готов?» — прилетел мысленный посыл от учителя. «Да», — ответил я. «Где Вандель?» «На месте». Учитель нервничал, и я его понимал. Он в самом деле любил Кама-Нио, и богиня впервые с момента своего воскрешения в нашем мире покинула тайное святилище в горах Аста-Малош. Сейчас она в своем храме... окружена жрицами, которые славят её и напитывают энергией. Над однако она ещё слаба и не может усвоить всё, что отдают ей преданные женщины. Поэтому много энергии рассеивается, и от святилища расходятся невидимые волны, которые частично поглощаются людьми и придают воинам дополнительные силы. Наверняка они это чувствуют и считают, что таковы проявления божественного благословения. А я, как и все посвящённые в тайны богов, не собираюсь никого разубеждать. Каждый верит в то, что хочет. А для нас главное, чтобы эти энергетические волны уловил Арим. Я прикрыл глаза и просканировал окрестности. Десятки тысяч разумных существ. Разобраться, кто есть кто, довольно сложно, и в потоке эмоций, чувств, желаний и рваных мыслей можно утонуть. Но я уже получил достаточного опыта, чтобы автоматически включать режим сегрегации или дискриминации потоков. Называть это разделение можно как угодно. Так что быстро отсёк всё лишнее и увидел только то, что меня интересовало. Палки Эльвика Рока и Регуляры заняли позиции в центре. Наёмники встали на левом фланге, эльфы и вайерская бригада на правом. Бригада Ройха и Северная в резерве. Почти все чародеи в войске, а таковых у нас 2 с половиной сотни, имеют преобразователи энергопотоков. Примерно в 2 милях на север уловил лод клик Яны Ойкерин и её Нанхасов, которые кружат перед наступающими орками, дразнят этих обезьяномордых существ с белыми гривами и оттягиваются к нам. Не вдали, спрятавшись в яблоневой роще, диаман Юма Абжер который, как обычно, не хочет воевать, но постоянно голоден. За моей спиной, всего в ста метрах, храм, от которого расходятся волны энергии. И меня, как паладина Кама Нио, они тоже наполняют силой. А рядом со святилищем просторный тайник, где ждут своего часа чародеи. Виллера Анха и его паладинов пока нет, они придут через мобильный телепорт. Так Цараха тоже не чувствую, зато уловил... Знакомый Биополе Алай Грача, жрец Сигманта Теневика. Формальное это божество не враждует с Энги, игрочу здесь делать нечего. Но его жена, госпожа Кэри Ирив, верховная жрица Улера Койны, и она здесь. Алай не может её бросить и по собственной инициативе, думаю, даже не поставив в известность патриарха своего религиозного культа, прибыл на фронт. Но что же, это его выбор. Если он здесь, Значит, в нашей колоде на одну казурную карту больше. Сбросив режим сканирования, я размял затекшую шею, проверил свои артефакты, готовность к митам и преобразователь. Ещё раз посмотрел на карту и вышел на свежий воздух. Вид с холма открывался превосходный, и приглядевшись, я увидел нанхасов, которые погоняли своих ездовых оленей, а за ними огромное облако пыли. Орков много. в два раза больше моего войска, и это только передовые части. Но наши войны с ними уже сталкивались, а имперские чародеи, особенно с преобразателями, сильнее и быстрее вражеских магов, жрецов и шаманов. Так что, если бы я не ожидал появления бога-наёмника и его элитных воинов, то вообще бы не переживал. Сидел бы на высотке, попивал прохладное вино и наблюдал за тем, как мои бойцы перемалывают вражеский авангард. Я присел на деревянную бочку возле шатра и просто стал ждать ни единого движения. Спокойствие в душе и расслабленность тела. Кажется, еще немного, и я окажусь в нирване. Может быть, это кому-то даже покажется странным. Как так? Рядом враги, и, возможно, герцог Ройха не переживет этот день, а он включил режим полнейшего пофигизма. Это неправильно. Вот только я уже не тот уркварт, каким был десять или пять лет назад. Я развиваюсь, и чем дальше, тем больше отдаляюсь от людей моего круга. Не потому, что вознес себя на недосягаемую высоту или возомнил о себе не весь что. Просто изменился мой ритм жизни, поменялись приоритеты, и проблемы, которые еще недавно казались мне неразрешимыми, сегодня стали незначительной помехой на пути. Поэтому... На многие вещи и события я смотрю через призму новых знаний и возможностей. Снова возвращая меня в реальность, на холм, подгоняя взмыленного оленя, влетела Яна Ойкерен, симпатичная, коротко стриженная блондинка в ламеллярном доспехе, которой недавно исполнилось 19 лет. Она в самом деле превосходный воин и отличный командир. Ферри Ойкерен был прав. Однако Яна еще молода, И девушке не хватает боевого опыта. А ещё она напоминает мне Ледышку, полностью сосредоточена на своём деле и не понимает, что такое любовь и зачем людям секс. Как-то раз, ради охотничьего интереса, я к ней подкатил, и девчонка меня отшила. Я подумал, что это вызвано памятью о войне с имперцами и моим участием в боестолкновениях с северянами. Но оказалось, что она реагирует так на всех ухажёров. Да и ее войны такие же, сосредоточены только на войне. Они отринули все мирское и, словно японские самураи, идут к смерти. А почему так? Для меня очевидно. Тысячи северных всадников и пять шаманов под командованием Яны Ойкерен — ничто иное, как искупительная жертва племенного сообщества «Десять птиц» перед богиней Кама-Нио за свое невольное предательство, когда изгнанники мигрировали по северным пустошам И подчинялись демонам. Сильный жест, не спорю. Хотя я считаю, что это несправедливо. Да, демоны обманули Нанхасов. Однако вместе с ними была Ламия Отери, и она тоже не заметила подмены. Вот только ведьма у богини в фаворе, а смертные вынуждены расплачиваться кровью своих воинов, смерть которых, без сомнения, ещё сильнее ослабит 10 птиц. Докладываю, соскочив с оленя И, приложив к грудной пластине доспеха правый кулак в серой перчатке, выдохнула Яна. «Врагов больше двухсот пятидесяти тысяч. Почти все орки. Наступают дивизиями по десять тысяч. Двигаются быстро. Много магов, жрецов и шаманов. Медлить не станут. Постараются атаковать нас сразу. В моей тысяче двое убитых и семь раненых. Орков положили в несколько раз больше». «Ага». Не покидая бочку, флегматично отреагировал я. И, посмотрев на её замученное верховое животное, сказал: "Яна, я предлагал тебе лошадей, а ты продолжаешь гонять на олене. Пойми, здесь осенний климат, и вашим животным тяжело, а ты продолжаешь проявлять упрямство". "Что?" Она ожидая от меня иной реакции на свой доклад, на мгновение растерялась, но затем собралась и покачала головой. "Нет, на лошадей не пересядем". "Как скажешь", я пожал плечами. Девушка горделиво приподняла подбородок и отчеканила: "Ждём ваших приказов, господин Герцек". "Сколько в твоей тысячи клинков из метеоритного металла?" Помедлив, она слегка покраснела, опустила ладонь на рукоять Атмина и ответила: "Один у меня". "Ясно. Выбери шестерых лучших воинов и вместе с ними возвращайся сюда. Тысячу отводи к нашим обозам, они пока в резерве. Оленя оставь там". «Ты и твои войны нужны мне спешенными. Слушаюсь!» Девушка умчалась, а я приказал вынести из палатки тяжелый продолговатый сверток и снова обратил внимание на поле боя. Орки уже в двух полетах стрелы от наших передовых линий. Разворачиваются для боя. Еще несколько минут, и они ринутся в атаку. Нормально. Самое время. Тем более богиня, насколько я мог судить, по изменению энергетического фона — только что оставила храм, и вместо нее в святилище осталась наполненная излишками силы проекция, которая в течение часа может спокойно изображать из себя Кама Нио. «Что нам делать?» Снова рядом Яна, а за ее спиной шестерка подтянутых северян. Нагнувшись, я дернул за веревку, которая крепила сверток. Плотная ткань развернулась, и на ней оказалось шесть черных мечей, точная копия того ирута, который покоился в моих ножнах. «Разбирайте и ждите моего приказа», — сказал я, отмечая, как заблестели глаза воинов. «В храме за нашей спиной сама Кама Нио, и, возможно, нам с вами придется закрыть ее своими телами». Испытывая от моих слов чувства, которые можно назвать религиозным экстазом и благоговением, северяне стали разбирать мечи. Для них, наверное, сегодня самый великий день в жизни. ведь они, подобно ламиям и паладинам, встают в первые ряды защитников богини. Пользы от них, может быть, в драке, которая сегодня намечается возле храма, будет немного, но ребята тренированные и сильные, а клинок из метеоритного металла, который, кстати, получен от вождя Ферри Ойкерена, крайне опасен для любого противника. Так что, даже если они просто отвлекут на себя внимание бога-наемника или его дружинников, Значит, свою боевую задачу выполнили. В ожидании новых приказов, негромко обсуждая мои слова и бросая взгляды на храм, северяне смешались с телохранителями из бригады Ройха и встали возле шатра. «Пора бы обезьяном ордом перейти в наступление», — подумал я, разглядывая плотные ряды вражеских дивизий, и в этот момент ударили боевые барабаны орков, которые дружно издали неразборчивый яростный клич «Святой». и сдвинулись с места. «Ну вот, пошла массовка», — прошептал я себе под нос и, наконец-то, покинув бочонок, встал во весь рост.